Глава 29. Максимальная провокация. «Они говорят, что некоторые поражения имеют смысл, и проигрыш делает вас сильнее. Вы понимаете, что это значит? Для живых существ победа — жизнь, а поражение означает смерть. Это крайний пример, и люди сохраняют этот инстинкт. Те, кто знает страх поражения, жаждет победы. Никто не вышел ответить». В доме все охранники стояли, затаив дыхание. Их лица были красные, словно они все задыхались. Невероятное унижение засело глубоко в их сердцах, заставляя их чувствовать себя совершенно опозоренными. «Почему? Если другие смогли так, почему мы не можем? Почему другие могут прорваться на следующий уровень цы, а мы нет?» «Наши друзья, когда-то сражавшиеся с нами бок о бок, теперь занимают высокие посты и смотрят на других сверху вниз. Почему же мы не можем смотреть на других так же?» «Некоторые из вас скажут. Те, кто сумел стать генералами, благодаря их вкладу, все люди с удачей. Также до тех, кому удалось продвинуться выше в плане культивации Суаньцы. Их таланты просто выше по сравнению с вами, и все». Другие не выбрали вас, потому что они не смогли распознать ваш потенциал. Я хочу сказать, что это лишь мелкая придирка. Удача. Почему вы, люди, не использовали шанс, если вы думаете, что родились с плохими способностями, то вы признаете себя мусором с рождения? Те, кто жалуются, что другие не могут распознать ваш талант, я говорю, что это глупая отговорка. Будь вы главным. «Вы бы выбрали мусор или полезных людей?» Все молчали. Каждый из них тяжело дышал. «Причина, по которой я все это говорю, я хотел вскрыть ваши старые раны. Вы живете слишком комфортно, а это приводит к потере мужества. Моя мудрость. Бойся стыда и двигайся вперед с мужеством. Не страшно быть в заблуждении, страшно не знать, что вы в заблуждении» при этом все еще гордиться своими достижениями и собой. Подобное непростительно. Вы же никогда не задумывались об этом раньше, а? Если бы вы задумались об этом, то вас бы здесь сейчас не было. Существует много способов мотивирования солдат, но унижение остается самым лучшим из всех. «Ответьте мне, как вы собираетесь жить, как куски дерьма?» Вы так и хотите жить как мусор, ждущий смерти? Вы хотите, чтобы на вас наступали и унижали словно грязь? Вы хотите, чтобы я продолжал вас унижать? Как только Дзюньсе закончил, одинокий голос перед ним закричал «Нет». Поначалу это был всего лишь один голос, но затем их стало два, три, десять, и все на тренировочном поле стали кричать. Их крик мог пронзить небеса и землю. «Отлично! Значит, на вас ещё есть надежда, и с вами ещё не всё кончено. С этими словами Дзюнь сделал два шага вперёд. «Хоть я и мусор, но я всё равно сильнее тебя. Маленький, ничтожный, ни на что не способный пижон. Кто-нибудь из вас так думает?» «Я прав?» «Хоть мой третий дядя и приказал вам подчиняться мне, вы же чувствуете ко мне лишь презрение, верно?» Многие из толпы перед ним подняли головы. Хоть никто и не посмел сказать ни слова, выражение их лиц точно подтверждало его слова. «К несчастью для вас, вы думаете, неверно. Очень неправильная мысль», — Дзинсе поднял руку. «Да, я всего лишь простой пижон, а вы пережили сотни кровавых битв. Вы, парни, с железными нервами. Но вы ничем не лучше меня. Почему? Да потому, что у меня замечательный дед, отличный дядя, хороший отец и двое братьев. Они пожертвовали всем ради будущего семьи Дзюнь. У вас же слабаков такого нет. Хоть я Дзюнь Масе и просто нахлебник, «Сделай я что угодно, да хоть детей начни убивать, всегда найдется тот, кто поможет мне решить проблемы и поможет преуспеть в жизни». Ни у кого из вас нет таких людей. И это еще одна причина, почему вы ничем не лучше меня. У законов небес есть свое равновесие. И чтобы что-то получить, ты должен чем-то пожертвовать. Даже пежонам приходится платить свою цену. И поверьте, эта цена высока. Среди нормальных людей нет такого понятия, как пижон. И поэтому они многое умеют, ведь их родители не платят за них столь высокую цену. Поэтому их нельзя ни назвать лентяями, ни признать таковыми. Вам нет нужды искать пример. Лучший пример перед вами. Мой дед, Дзюнь Джантиан, был простым парнем с рождения. Он пошел в армию, и сквозь множество битв привел семью Дзюнь к тому, что наша семья имеет сегодня. «Вы и правда думаете, что мой дед в самом начале был сильнее, чем кто-либо из вас?» Историю восхождения Дзюнь-Джантиана знал почти каждый в королевстве Тяньцан. Эти парни знали ее даже лучше остальных. Услышав слова сравнения их с кумиром, их глаза засверкали, а сердце забилось быстрее. Когда подобное сможет еще раз повториться. «Ладно, хватит с вас речей, вы и так все поняли!» «Вам всем хватило удачи, чтобы пройти много войн и жить в таком красивом месте, относясь к тренировкам, как к игре. Но того, что вы перенесли и чем заплатили, хватило лишь до сегодняшнего дня». Дзюньсе неожиданно перестал ходить туда-сюда, по полю и стал лицом к солдатам. «Я спрошу вас, вы хотите стать первоклассными экспертами? Вы хотите превзойти тех, кто лучше вас?» «Вы хотите стать чем-то большим, чем просто цепной пёс?» Дзинси усмехнулся. «Хотите, чтобы ваши дети и внуки жили так же роскошно, как и я? Чтобы они стали богатыми от рождения и не беспокоились ни о чём? Вы вообще когда-нибудь думали, что ваш успех сегодня может стать защитой для ваших детей? Вы можете помочь им забраться на вершину жизни?» Вы можете даже стать основателем большой семьи, наподобие семей Дзюнь, Тангали или Дугу. Судьбы всех ваших потомков вы можете решить сегодня. Яркое будущее, описанное Дзюньсе, заставило всех взволнованно дышать. Сердца бились, как заведенные. Кулаки сжимались, а в глазах было желание такого будущего. В тишине Дзюньсень закричал. Вы хотите этого? Да или нет? Да! 300 человек крикнули в унисон. 300 сердец сейчас бились как одно. Их крик пронзал небеса до самого основания. Пока вы хотите такого, слушайте мои команды. Во время моих тренировок никто не имеет права жаловаться. Я проведу вас, и ваши жертвы окупятся максимально. Дюнси окинул их ледяным взглядом. Но все вы должны помнить один факт. Во время моих тренировок есть возможность, что кто-то из вас умрет или может остаться инвалидом. Эту цену должны будут заплатить все, и я дам возможность это обдумать. Но думайте хорошо. Те же, кто точно уверен в своем решении, шаг вперед. Те, кто боится, стойте на месте. Я предупрежу еще раз, за исключением мертвых, «Никто не уйдет до конца тренировок, поэтому сделайте свой выбор здесь и сейчас!» «Я досчитаю до трех!» «И до трех вы должны принять решение!» — крикнул Дзюньсе. «Один!» В этот же момент все три сотни шагнули вперед с уверенностью воинов, идущих на смерть. В этом шаге была такая сила, что затряслась земля. Дзюнь-Вуй, наблюдавший со стороны, теперь смотрел на дзюнь с одобрением и уважением. дзюнь поднял их мораль с помощью провокаций. На данный момент никто из них и бровью не повел. Даже скажи им идти на смерть, Дзюнь поднял их мораль на максимум. Настрой ветеранов войны и жажда крови были восстановлены. Дзюнь-Вуй был генералом, который всегда был строг со своими солдатами. Но даже он почувствовал, как кипит его кровь, а дыхание тяжелеет. Он словно снова был на поле битвы, где воздух пах кровью, горы трупов были повсюду, и из ран вытекали красные реки. Протяжный пустой крик рос в его душе, заставляя картинку всплывать в памяти. Картинку, на которой тысячи солдат маршируют на смерть с яростью в сердцах. Пройти через сотни битв без сожалений. Жить и умирать без сожалений, жажда крови. Одна и та же жажда крови исходила от Дзюньвуя и трех сотен солдат. В один момент в трех сотнях голов была одна и та же мысль. Чтобы избавиться от унижений, разве должны мы бояться смерти? Даже Дзюньсе не знал, что произойдет в будущем. Вынужденный приказом Дзюньвуя тренировать этих солдат, он создал неуязвимую команду, которая потрясет мир. Эта команда будет внушать страх в сердца врагов, стирая их мораль и заставляя сдаваться без боя. Неудержимая команда воинов. Этот отряд был назван «Рвущие небеса пожиратели душ». Самая первая команда воинов злого монарха, которые станут самыми лучшими в мире, была рождена сегодня. Неудержимая команда воинов была рождена в унижении. Какие же успехи они покажут?